Глава пятнадцатая. Тайная встреча. Солнце катилось на запад, цепляя верхушки деревьев казанского храма. На колокольне прозвонили к вечерне, в парке было безлюдно. В кронах деревьев хозяйничали птицы, выкармливая птенцов. На скамейке под липой сидели два человека. Один из них был не только старше второго, но, если судить по одежде, и богаче. Он вынул из кармана кусок бумажки, усмехнулся и сказал. «Это почему же?» Прислать записку. Со словами у меня есть доказательства вашей причастности к смерти доктора Целепоткина и магнетизера Вельмана. Предлагаю встретиться сегодня в пять пополудней на скамейке Борятинского парка перед собором Ненахальства». «Нет, это правда». «Что ж, докажите мне, что это так». «Охотно? Подолго службы я бываю на всех премьерах нашего театра». и не раз замечал, какие дорогие букеты вы дарили актрисе Завадской. Нетрудно было догадаться, что вы к ней неровно дышите, и, судя по всему, тайно с ней встречаетесь. Это продолжалось до того момента, пока она не увлеклась завзятым театралом доктором Солипоткиным. Узнав об ее измене, вы, очевидно, пришли в ярость и приняли решение расправиться с ним. Я видел вас, входившим к нему в день убийства. Было ровно десять. Я остался на улице, но вы так и не вышли через дверь. Я потянул на себя ручку, но дверь оказалась закрытой. Ее заперли изнутри. Об убийстве догадался приезжий студент, а потом об этом написал Северный Кавказ. Нет смысла пересказывать уже известные обстоятельства. Полнейшая бездоказательная глупость. Как сказать? Если об этой, как вы изволили выразиться, глупости узнает полиция или судебный следователь, Они с большим удовольствием размотают весь клубок событий и найдут доказательства и нестыковки в ваших показаниях, которые вам придется давать. — Чушь. Вы придумали вполне романтичную историю с амурным треугольником, Вы можно найти в любом дешевом бульварном романе. И вставили в него смертоубийство. Что ж, это имеет право на литературную жизнь. Но при чем здесь я? — А при том... что вы были последним визитером Целепоткина, и я могу дать свидетельские показания об этом». «Не свидетельские, а лжесвидетельские», разгладив усы, проронил солидный господин. «А убийство магнетизера зачем мне прописали? Вы в своем уме?» Поняв, что вы есть убийца Целепоткина, он хотел сообщить это Ардашеву, «И вы этого испугались, потому его и застрелили». — А при чем здесь гласной думы? — Речь идет о его сыне, студенте, приехавшем из столицы на вакации. Он взялся за расследование убийства целипоткина и Вельдмана. — Допустим, есть студент, которому интересно узнать, кто и зачем убил врача и магнетизера. Похвально! Ему и мой карты в руки. Но я-то тут при чем? — А при том, что, переодевшись в извозчика вы погрузили труп Вельдмана в коляску и увезли, сбросив его в канаву на Исиновской, и один человек видел вас. — Назовите его имя. Я готов с ним встретиться и улечить во лжи. — Неважно. — Так вас целая шайка? Ответа не последовало. — Что вы хотите? — Десять тысяч рублей. — Да вы с ума сошли. Я не дам вам ни копейки. Тогда я сегодня же обращусь в полицию. брод, шантажист. Как будет угодно -с. Вы получите деньги, но только с тремя условиями. И с какими же? Во-первых, это будет вексель поземельного крестьянского банка на десять тысяч рублей. Во-вторых, я передам его вам в обмен на вашу расписку, что вы взяли у меня в долг точно такую же сумму на неопределенный срок до моего требования возврата долга, а в-третьих, мы обменяемся этими двумя бумагами завтра в полдень на ярмарочной площади, куда приехал паноптик Шульца. Встретимся внутри, в комнате, с орудиями пыток, ровно в 12.00. — С какой стати я должен писать вам расписку? Она нужна лишь для того, чтобы у вас не появилось желания вторично прибегнуть к вымогательству. — Чему вы клоните? — Если вы вновь захотите денег, я вам их не дам. Могу предположить, что тогда вы пойдете в полицию и наведете на меня поклеб. Но, показав вашу расписку, мне не составит труда доказать властям, что вы оговариваете меня с целью избежать возврата десяти тысяч рублей. «Что, если вы сразу же затребуете вернуть всю сумму?» «Зачем? Чтобы вы заявили обо мне в полицию и началось разбирательство, которое мне изрядно потреплет нервы?» «Резонно. Вы, сударь, не обольщайтесь. Я отдам вам вексель только потому, что не хочу, чтобы всплыли некоторые детали моей болезни, которую лечил Селепоткин. Вам прекрасно известно, что я не имею к его убийству». как и к убийству гипнотизатора, ни малейшего отношения. Более того, что касается Целепоткина, то у меня есть стопроцентное алиби. Однако я не буду вам его открывать. Успеется. А насчет Вельмана — полнейший бред. Я также располагаю железным доказательством своей невиновности, которую я не буду приводить. Не время. Откровенно говоря, я не желаю вас видеть в городе. — И потому у меня есть встречное предложение. Я добавлю вам еще пять тысяч наличными, и вы навсегда уедете из Ставрополя. Как вам мое предложение? — Тогда уж десять тысяч. С Векселем получится двадцать. С такими деньгами я смогу начать жить где угодно. Открою лавку. — Я согласен. Только у меня не выйдет быстро собрать столько наличности. Для этого потребуется неделя. «Как быстро я должен покинуть город?» «На следующий день после получения всей суммы». «Договорились». «Но руки жать мы друг друга другу не будем». Солидный господин уже поднялся, чтобы уходить, как его собеседник спросил. «Позволите один вопрос?» «Да». «Почему вы назначили rendezvous в паноптикуме, а не, например, в городском саду?» Я вдруг вы провокатор? И в кустах будет сидеть полицейский?» — Помните, как помощник полицмейстера Залевский раскрыл убийство Кипиани? — Северный Кавказ подробно об этом писал. — Допустим. — А с чего это вдруг мы должны встретиться именно в комнате для пыток? — Потому что я не знаю, какие еще там есть комнаты, а об этом я прочитал в газетном объявлении и запомнил. Он усмехнулся усы и добавил. — Не откажите в удовольствии представить вас сидящим в испанском кресле Или на стуле с горотой? Мне кажется, я уже слышу, как трещат ваши шейные позвонки. Господи, какое же вы чудовище! Честь имею кланяться, господин жалкий вымогатель. Выкидывая вперед трость, человек в дорогом костюме зашагал к соборной лестнице, и его недавний собеседник остался сидеть на скамейке, глядя в озаренное закатом небо. «Странное дело», — подумал он. Все произошло лучше, чем я мог представить, но меня не покидает тревога. Пожалуй, надобно на вечером запереть дверь на засов.